Глава четвертая. Научный подход. «Куда прешь?» — придержал меня ладонью в грудь бравый вояка. «В цитадель», — честно ответил я. «А что, с этим какие-то проблемы?» «Не положено!» «А кто сказал?» «Слышь, тебе какая разница? У меня приказ никого не пропускать!» Некоторое время я сверлил бойца взглядом, размышляя его сломанной челюсти. Но все же решил не обострять и направился обратно к кораблю. К счастью, здесь вход все еще был свободным. Пройдя мимо охраны, я свернул кают-компании, где располагался кабинет полковника. Даже в дверь вежливо постучал, прежде чем войти. «Мне казалось, мы все обсудили», — не отрывая глаз от планшета, произнес Севастьянов. «Ну, видимо, не все», — ответил я и, подхватив стул, уселся напротив. «Что с цитаделью?» «Не понял». Я, наконец, завладел вниманием офицера. «А что непонятного? Мне нужно попасть внутрь, но на входе стоят два цербера». «Все верно». Он откинулся на спинку. «На территории лагеря полно посторонних, поэтому вход в цитадель разрешен узкому кругу людей, в состав которых я не вхожу». «Так уж вышло», — развел руками полковник. «А ничего, что я бегаю по всей округе в поисках остатков древней цивилизации и, пожалуй, больше вашего переживаю за сохранность нашей территории?» «А ты ничего не попутал?» — ледяным тоном спросил Севастьянов. «Тебе слово «субординация» ни о чем не говорит. Мне нужно попасть внутрь». «Зачем?» «Там могут быть ответы». «Я дам знать, если они появятся». «Давайте на чистоту». Это из-за моих отношений с Адой? Как один из факторов. Значит, есть еще? Теняев, еб твою мать. Я бы вас папой называл. Что? Если бы вы спали с моей матерью, я бы вас папой называл, разжевал ему я. Выпишите пропуск, и на ближайшие сутки забудете о моем существовании. А давай-ка я лучше вызову охрану и закрою тебя на галпт в акте. Вы могли бы давно это сделать. Тем не менее, сидите и терпите мое хамство. Я вам нужен, и мы оба это понимаем. Так что давайте опустим лишнюю болтовню, на которую у нас попросту нет времени, и перейдем сразу к сути. Суть в том, Теняев, что ты не управляем Кто даст гарантии, что твоя подружка не прознает о том, что находится за теми дверями? Моего слова будет достаточно? Оно имеет вес, товарищ полковник. «В местах не столь отдаленных я бы непременно спросил вас за эти слова. Так что давайте обойдемся без подобных выпадов». Севастьянов уставился на меня немигающим взглядом, а затем выдвинул ящик стола и бросил на стол пластиковую карточку. «Надеюсь, мы больше не вернемся к этому разговору». из и снова уткнулся в планшет. «Свободен». Я поднялся со стула, вернул его на место и покинул кабинет начальства. Обратный путь много времени не занял и вскоре я припечатал ладонью одноразовый пропуск к груди солдафона, стоявшего на входе в цитадель. Дверь распахнулась, едва я к ней приблизился. Внутри сооружение не выглядело внушительным. Обычный коридор, стены которого отделаны тем самым странным металлом. Он всегда был теплым на ощупь, а еще напоминал кожу. Не в смысле человеческую или какую-то живую, а ту, из которой шьют одежду и обувь однако на стук он отзывался именно как металл, с характерным звоном. Стоило перешагнуть порог, как стены, пол и потолок заиграли яркими красками голограмм. Я замеру одну из картин, на ней был изображен железный воин, точь-в-точь точь такой, как мой роботизированный костюм. Собственно, именно это и привлекло мое внимание. И как только я его заострил на изображении, оно тут же ожило, демонстрируя мне возможности костюма. В целом, большую часть я уже изучил методом научного тыка, но будь у меня перед глазами нечто подобное до схватки, ситуация могла пойти совсем по другому сценарию. Кое-чего о нем я все же не знал. Например, о возможности определения уязвимых мест противника, автоматическом уклонении, а также некоторых аспектах в управлении подопечными роботами. От просмотра меня оторвал голос Семецкого. «Евгений, ну наконец-то! Я уж думал, вы обо мне забыли!» «И почему я не удивлен?» — пробормотал я, затем уже нормальным голосом добавил. «Юрий Михайлович, ну как можно? Как вы здесь? Живы? Здоровы?» Честно говоря, выглядел профессор не очень. Взъерошенный, будто не причесывался несколько дней подряд. Под глазами темные мешки, что говорило о пренебрежении отдыхом. О легком безумии в глазах вообще молчу, оно там на постоянной основе. Особенно, когда дело касается чего-то нового, не подвластного стандартному человеческому мышлению. — О, вы даже не представляете, что я обнаружил! — напрочь проигнорировал вопрос о самочувствии он. — Это удивительно, и не побоюсь этого слова, поразительно. Сейчас я вам все покажу. — Юрий Михайлович, вам бы отдохнуть не помешало. «Успеется, Жень, всему свое время! Вы знали, что Леонардо да Винчи Отводил на сон всего по пятнадцать минут Каждые четыре часа Так он держал мозг в постоянном тонусе Понятия не имею, о ком вы Честно признался я Но что-то мне подсказывает, это все миф Это великий ученый эпохи Возрождения Его труды на много столетий Опередили время Гениальный человек Вы, кажется, хотели мне что-то показать Действительно Задумался Семецкий «Ах да, пройдемте. То, что мы обнаружили, это просто чудо. Наша база — это полноценная замкнутая экосистема, способная полностью, самостоятельно обеспечивать все потребности, не только собственные, но и наши с вами». Мы выбрались в огромную залу, и я замер, пытаясь хоть как-то разобраться в многообразии голографических объемных объектов. Здесь было все, что в данный момент присутствовало на базе и даже за ее пределами. Семецкий с эдакой улыбкой молча наблюдал за мной, пока я с обалдевшим видом гулял по территории, рассматривая интерактивную схему инфраструктуры. «Впечатляет, не так ли?» — все же не выдержал и нарушил молчание он. «Мы сейчас находимся здесь». «Я вижу», — кивнул я и направился к отметкам с руинами. «А это, как я понимаю, то, что мы еще не успели восстановить?» «Верно. То есть вы видите каждую деталь базы?» в то время как я метался по округе в поисках ответов?» «Позвольте», — нахмурился профессор. «Я передал полковнику все данные, как только их получил. И, насколько мне известно, вы все проделали в точности с моими рекомендациями». «Любопытно», — хмыкнул я. Вот только полковник об этом ни словом не обмолвился. «Ну, возможно, у него были на то причины», — беззаботно отмахнулся профессор. «Я все пытался понять, каким образом обеспечивается коммуникация. И знаете что?» «Что?» «Это удивительно!» В глазах Семецкого снова вспыхнуло безумие. «Вы ведь знаете, на чем основаны наши земные технологии!» «Понятия не имею». «Ну как же!» Даже расстроился он. «Это полупроводники, которые передают энергию лишь в одном направлении». «На этом выстроено все. Есть сигнал — это единица, отсутствия сигнала — ноль». «А, вы об этом?» «Так вот, древние пошли по иному пути». По этой причине их технологии невероятно продвинутые. Я был прав, когда выдвигал теорию о звуковом управлении. Если у нас все работает по принципу «да», «нет», то их машины имеют гораздо большее количество вариантов для мышления. Мышление? Именно. Наша техника не просто так называется вычислительной. Мы более ста лет бьемся над созданием искусственного интеллекта, но даже не понимаем, что изначально ограничили его возможности с технической стороны. «Мы не даем машинам иного права выбора, кроме как черное и белое. Звук, ноты — вот где появляются истинные возможности!» «Я понял», — поморщился я. «Но нам-то что с того?» «Как?» — неподдельно удивился Семецкий. «Вы что, не понимаете, какой прорыв можно совершить?» «Какой прорыв, Юрий Михайлович?» Я с нескрываемой жалостью посмотрел на профессора. «Где вы собираетесь его совершать? Земли больше нет, все уничтожено!» «Что вы такое говорите?» Он с недоверием уставился на меня. «Правду. Как только отключился щит, мы получили возможность связаться с домом. Человечества больше нет. Остались только мы. Если мы не разберемся, как в кратчайшие сроки отстроить всю базу и наладить ее работу, мы вымрем, как динозавры». «Этого не может быть!» Словно не слыша меня, профессор уселся на пол и уставился в никуда. «Вам бы поспать, Юрий Михайлович». «Нет!» — выдохнул он и снова подскочил. «Смотрите, вам необходимо открыть шахты, но для этого потребуется транспортный цех. Как видно из данных, у вас сейчас острая необходимость в стали и биосинтетической эссенции». «Верно. Вы знаете, где мы можем все это достать?» «Да. Шахты находятся здесь». Семецкий взмахнул рукой, и объемная карта сместилась, а я в очередной раз убедился в собственной правоте. Шахты располагались как раз в том месте, о котором рассказывал Плов. Чуть севернее нашего бывшего поселения. А это как минимум сутки пути на вездеходе. Получается, что мы снова не успеваем до прибытия второй волны. «Я догадываюсь, о чем вы сейчас думаете», — улыбнулся профессор. «Но ваше присутствие там вовсе не обязательно. Шахты — это автономное сооружение, и оно не нуждается в восстановлении. Вам необходимо запустить транспортный цех. Все остальное сделает автоматика». «А что с эссенцией?» «Тут все просто», — отмахнулся Семецкий. «Соберите тела врагов и загрузите их в приемную шахту биосинтетической лаборатории. Чем чище первичный материал, тем больше эссенции на выходе и быстрее ее выработка». «Чище?» «Да», — смутился профессор. «Генетический материал должен быть максимально приближен к нам. Эти чудовища, конечно, тоже подойдут, но человеческие жертвы будут более эффективны». «Даже думать об этом не хочу». — отмахнулся я. — А что находится с восточной стороны? — Здесь инфраструктура полностью заточена под наши потребности. Вот в этом месте — лазарет. Здесь — сады и гидропоника. Южнее — фермы и, в общем, фермы. Осталось только найти под них животных. — Это лишнее, — усмехнулся Семецкий. Они не совсем такие, как вы себе представляете. Там, скорее, генетическая фабрика, где животные и белки выращиваются в пробирке. Все работает в автоматическом режиме. Нам лишь нужно задать изначальное направление. Ну и не забывать загружать материал в биосинтетическую лабораторию. И вся эта информация хранилась здесь? — Ну что вы! — отмахнулся профессор. — Большую часть я почерпнул в библиотеке. Хотя с инфраструктурой пришлось разбираться самостоятельно, поскольку архитектор — ваша профессия, Евгений. Но зачем полковник засекретил все это? Боюсь, данный вопрос вам лучше адресовать ему лично. Я еще раз окинул взглядом карту и вдруг заметил небольшое несоответствие с теорией, которая выстроилась на моем планшете. Я считал, что цитадель находится в центре, но, как оказалось, она была смещена к востоку. В центральной части находилось что-то другое, пока еще представляющее собой руины. Они походили на глаз, который простирался с севера на юг, и. Вокруг не было других строений. А что здесь? Я указал на остров. Полагаю, это какое-то мощное оружие, а может, что-то еще. Информация о нем отсутствует лишь название Ока. Остается только гадать. «В любом случае, построить его получится, только когда вся база будет полностью восстановлена, включая стену и автоматические турели. Поэтому я больше склоняюсь в сторону оружия. Слишком много защиты, словно от этого строения зависит все». «Вы сказали об этом полковнику». Разумеется, кивнул Семецкий. «Он получил подробный отчет, в том числе и о профессиях, которые необходимо распределить между всеми жителями колонии». «Это многое объясняет», — усмехнулся я. «Хотя я считаю, что вы ошибаетесь. Ладно, спасибо за информацию, Юрий Михайлович. Ей-богу, поспите немного. На вас страшно смотреть». На улицу я выбрался с выражением крайней озабоченности. Даже пропустил какой-то едкий комментарий в спину от охранника. Наверняка он все это время обдумывал, чего бы такого обидного мне сказать. А я взял и проигнорировал все его старания. Но мне действительно было не до него. «С минуты на минуту муравьи должны завершить строительство ремонтного цеха, и мне нужно срочно к ним, чтобы восстановить работу транспортного. Вряд ли мы успеем запустить производство бойцов до атаки второй волны. Но это не повод опускать руки». Жухлый спокойно семенил позади. Поглощенный мыслями, я даже не заметил, как он там появился. Было огромное желание еще раз посетить полковника, но я дал ему слово, что в ближайшие сутки он меня больше не увидит. Так что все разработки придется перенести на «потом» если, конечно, оно у нас будет. Вот хоть режьте, а я уверен, вторая волна принесет с собой более крупные неприятности. — Вездеход свободен? — спросил я у бойца, что крутился рядом с техникой. «Наверное — Наверное, — пожал плечами тот. — Бери, если нужен. — Если что, я в западной части. — бросил я и плюхнулся за баранку. Успел как раз вовремя. Муравьи уже заканчивались территорией, и теперь западный кусок базы выглядел почти как единое целое. Наметились дорожки между строениями, украшенные резными колонадами. И где они только камень добывать успевают. Впрочем, сейчас это не столь важно. Нужно как можно скорее разобраться с ремонтом, но вначале отправить рабочих на восстановление транспортного цеха. Чует мое сердце, что без необходимых ресурсов мы все равно ничего не сделаем. Отыскав на планшете нужные координаты, которые я благоразумно туда занес, когда находился в цитадели, я приказал муравьям следовать за мной и отправился прямиком к литейному цеху. Мне даже подсказки были не нужны, так как в один из своих проблесков я уже видел в том месте какую-то технику. Но только сейчас сообразил, что все это значит. Жухлый высунул морду в окно и, раскрыв пасть, проветривал кишки. При этом вид у него был очень довольный. Мне показалось, что он опять успел подрасти. Вот не далее, как позавчера волчонок спокойно умещался на заднем диване, а сейчас едва головой о потолок не чертит. Хотя взгляд все еще глупый, щенячий. «Твою мать!» — выргался я, едва успев объехать торчащий из-под земли толстый корень. «Жухлый, мля, не отвлекай!» Заодно нашел виновного я. В ответ на мой упрек волчонок поджал уши и убрал морду из окна. Муравьи препятствия даже не заметили, перескочив через него, будто мчались по ровной магистрали. Впрочем, и ехать было недолго. Уже через пару минут я покинул вездеход и подозвал одного из строителей подсвечивая фонариком себе под ноги, отыскал несколько булыжников, проступающих в густой траве, и положил руку муравью на загривок. Уже привычно определил место для постройки и отправил механических досекомых на работу. На возведение транспортного цеха уйдет 6 часов, и примерно столько же у нас остается в запасе до прихода второй волны. Должно хватить для переработки тел в эссенцию. Правда, без стали мы все равно ничего не сделаем, но хотя бы с одним вопросом разберемся. «Коробков его Прием!» — вызвал капитана я. Ах да, за прошедшие двое суток он ведь в звании вырос, при этом через одно даже перескочив. А ведь я его так и не поздравил с повышением. Кстати, непонятно еще, за какие заслуги. Ходит только, орет на всех. До связи!» — шикнула рация в ответ. Я выяснил, откуда берется эссенция. «Я даже не понимаю, о чем ты сейчас!» «Ресурс, необходимый для производства роботов-бойцов!» Ну, молодец, возьми с полки пирожок. Ой, кончай выебаться! огрызнулся я. Тело монстров все еще там? Сами они теперь ходить вряд ли смогут. Короче, их нужно доставить к биосинтетической лаборатории. Я сейчас подъеду, выдели мне пару бойцов. А волшебное слово? Иди в жопу, придурок, вырвался я и отключился. Жухлый, бегом сюда! Волчонок тенью метнулся к транспорту и влетел на пассажирское сиденье. Закрыв за ним дверь, я вернулся за руль и, включив питание, с пробуксовкой сорвался с места. По тропинке между строениями ехать было одно удовольствие. Жаль, оно быстро закончилось. Вскоре снова началась болтанка на бездорожье. Однако меня успокаивал тот факт, что скоро мы сможем нормально передвигаться по базе. Если изначально она оказалась мне спонтанной и разрозненной, то сейчас, глядя на ее западную часть, я понимал, что здесь продумана каждая мелочь. До казарм я добрался за каких-то пять минут. К моему удивлению, Коробков встречал меня на подъезде с четырьмя крепкими бойцами. Один из них выставил вперед руку, призывая меня остановиться, и знаками показал, что нужно развернуться и сдать задом. Как только я выполнил требования, парни тут же взялись за погрузку трупов. Довольно лихо они напихали их в багажник, предварительно сложив третий ряд сидений. Один из них рванул пассажирскую дверь и уставился на волчонка, который также с недоумением посмотрел на военного. «Все, иди погуляй», — подтолкнул зверя я. Тот, нехотя покинул удобное кресло, его сразу занял один из бойцов. Трое оставшихся влезли на задний диван. Груженным вездеход ехал намного мягче, а центральный западный участок вообще преодолел, как по рельсам. — Ого, круто получается! — оценил убранство территории боец, что сидел рядом со мной. — Если сможем все это удержать, скоро вся база будет так выглядеть! — добавил второй с заднего дивана. — Ага, — буркнул я. Осталось только полковника в этом убедить. — На охрану вспомогательных зданий... Он отряд выделить отказался. «Людей не хватает!» — вздохнул сидящий рядом. «А канадцам он не доверяет!» «Так нам с ними, детей не крестить!» — пожал плечами я. «А вот если здание разрушит, тогда мы все горе хапнем!» «Да вряд ли!» — не согласился кто-то сзади. «Такие блоки даже танком не выбить!» «Хорошо, если так!» — вздохнул я, подъезжая вплотную к лаборатории. «Все, разгружаемся! И за следующей партией!» «А много их нужно?» «Желательно всех!» — ответил я. «Это мы так неделю катать будем. Около шести часов. Затем автоматика. Подключиться». «Ясно!» — как-то грустно ответил боец и выскочил на улицу. «Куда их складывать?» — прилетел очередной вопрос снаружи. «Ща!» — бросил я и тоже покинул вездеход. Обойдя здание, я осмотрел его со всех сторон. Единственное место, которое больше всего подходило для приемки груза — это небольшая площадка. Все из того же странного сплава. На нее я и указал бойцам». Как только туда опустилось первое тело, внутри здания раздался знакомый гул. Площадка ушла в сторону, обнажая ножки-дробилки, которые принялись медленно поглощать труп мутанта. Бойцы с интересом наблюдали за процессом, и как только от первого тела осталось всего ничего, дружно забросили внутрь следующее. «Бросайте сразу всех!» — распорядился я, и они без лишних вопросов бросили в дробилку еще двоих. Вскоре мы уже мчались за второй партией. Пока шла погрузка, я заглянул к Тане — Убедиться, что ей прислали смену. Заодно проверил, на сколько единиц пополнилась эссенция. Оказалось, не густо. С четырех тел по два центнера каждое мы получили, дай бог, 6 килограммов ценного сырья. Впрочем, цифра все еще прибавлялась, а значит, лаборатория продолжала работать, синтезируя необходимый ресурс. В любом случае, это лучше, чем ничего. А трупами здесь усеяно все. Даже если с каждого мы получим по два килограмма, то на небольшую армию нам хватит. «А там, глядишь, и от второй волны добавка поспеет». Осталось решить вопрос с Рудой. «Внимание! Обнаружена новая атака!» — вспыхнуло сообщение перед взором. «Похоже, его получили все, потому как сразу поднялся Гомон. Да и было из чего, ведь мы еще с первой до конца не разобрались. Уже на подходе вторая. А теперь вот на тебе!» Я снова вернулся в казармы, чтобы оценить ситуацию. Судя по скоплению красных точек на карте, третья волна не такая уж большая. Но при виде ее у меня почему-то все внутри сжалось. Вряд ли эта планета решила устроить нам передышку или порадовать поблажками. Скорее всего, на нас движется что-то очень опасное. Именно поэтому его так мало. Взглянуть бы на них хоть одним глазком, чтобы хоть немного подготовиться, если такое вообще в наших силах. «Что там?» — встретил меня в дверях капитан. «Третья волна», — ответил очевидно, я. «Это я уже и без тебя понял». «Много?» «Нет, и это как раз пугает». «Согласен». К моему удивлению, Коробков не стал оспаривать мое мнение. «Что думаешь?» «Посмотреть бы на них. И почему у вас нет никакого шатла? «Он был, но эти уроды его уничтожили», — кивнул он на тела. «Может, пеший отряд выслать? Пусть посмотрит. «У меня немного другая идея». Я покосился на ровностоящие ряды роботов-бойцов. «Хочешь раскурочить еще один костюм перед боем?» «Нет, хочу отправить на разведку одного из ботов. Там можно выстроить маршрут в обход второй волны. Они ведь идут не сплошным потоком». «Действуй!» — кивнул Коробков. «А трупы парни без тебя повозят».